Поговорим серьезно. Неужели вы действительно решитесь обратиться в суд? Да, сударь. А вы знаете, если я чего хочу, то бываю довольно упорно в своих желаниях. Ну так я вас умоляю. Для вас же самих, в ваших интересах, не поднимайте этого дела. А вы не перепутали свои интересы с моими? Послушайте... Неужели у вас хватит жестокости привести в отчаяние двух добрых и великодушных людей? Только двух? Шутка была, была бы полнее, если бы вы сказали троих. Вас, тетушку и аббата да Грени. Потому что, вероятно, это и есть те самые великодушные и добрые особы, во имя которых вы меня просите. Ах, сударыня, не в нас дело. А в ком же, сударь? Речь идет о двух бедняках, подосланных, вероятно, теми, кого вы называете своими друзьями, с целью освободить вас. Они забрались ночью в сад монастыря, а оттуда сюда. Выстрелы, которые вы слышали ночью, были направлены в них. Увы, я была в этом уверена. И мне так и не сказали, не пострадали ли они. Один из них был действительно ранен но должно быть не опасно, потому что мог идти и убежал от преследователя. Хвала небу! Очень похвально радоваться тому, что они ускользнули. Но тогда удивительно, почему вы непременно хотите навести полицию на след. Странный способ доказать свою благодарность. Если их арестуют, за ночное нападение со взломом они попадут на каторгу. Что вы хотите этим сказать, сударь? Если вы вздумаете мстить вашей тетушке и до гриньи, о себе я не говорю, я в полной безопасности, то это случится непременно. Я вас не понимаю, сударь, объяснитесь. Какое вы еще дитя? Как вы не можете понять, что если правосудие займется каким-нибудь делом, то направить или остановить его по своей охоте будет положительно невозможно? Когда вы выйдете отсюда, вы подадите жалобу на меня и на свою семью. Не так ли? Что же из этого получится? Начнется следствие, будут вызваны свидетели, правосудие произведет самое подробное дознание. Что же дальше? Конечно, станет известным. И это покушение, которое я и настоятельница монастыря во избежание толков хотели оставить без последствий. Ввиду того, что это дело уголовное, правосудие начнет отыскивать виновников А так как они, вероятно, в Париже, да еще, кроме того, считают себя в полной безопасности То их очень скоро найдут и арестуют Кто же их подведет под арест? Вы сами, подавая на нас жалобу Это было бы слишком, сударь, это невозможно Очень даже возможно «В то время, как мы с настоятельницей хотим потушить это дело, вы, вы, для которой эти несчастные рисковали каторгой, вы-то и намереваетесь их предать».